и полными мстительных планов. В последний раз я видел его в Швейцарии несколько месяцев тому назад. Он, казалось, совершенно охладел гольфу, зато много говорил о висте. Мы случайно встретились в Гриндельвальде и условились на следующее утро вместе взбираться на Фаульгорн. На полдороги мы сделали привал. Я немного погулял один, любуясь горным пейзажем. Вернувшись, я застал его с кавендишем в руке и колодой карт, разложенных на траве. Он решал какую-то карточную задачу. Кавендиш — популярное руководство по карточным играм. По имени их автора.